Пышно цветущая роза Некто, имея сад, засаженный аллеями смоковниц, яблони и гранатовых деревьев, сдал его арендатору. Придя туда через некоторое время, он нашел сад совершенно запущенным, заросшим терновником. Позвал он людей, чтобы вырубить терновник, Но в это время среди колючих зарослей заметил пышно цветущую розу, издающую упоительное благоухание. И он сказал, — Ради одной этой розы я готов оставить все в саду нетронутым.